Часть 3. Сделав Троицу, Ольберг, Рейнгольд, Пикель своим послушным орудием, организаторы процесса начали расширять масштабы дела. Для начала НКВД арестовал тех, на кого наговорил его же тайный агент Ольберг, да к тому же по указке Молчанова. Многочисленные аресты были произведены в Минске, где Ольберг, направляясь из Германии в Москву, останавливался у своих родственников, и в Горьком, где он работал преподавателем. Среди арестованных в Горьком я припоминаю Елена, члена бюро Горьковского обкома, Федотова, директора пединститута, Соколова, Кантора и Нелидова, преподавателей того же института. Это был тот самый Елен, сигнализировавший в НКВД и в ЦК партии о своих подозрениях насчет Ольберга и получивший по телефону от Ежова приказ не чинить Ольбергу препятствий. Таким образом, Елен понял, что Ольберг вовсе не эмиссар Троцкого, каким организаторы процесса рассчитывали представить его стране, а тайный агент НКВД. В общем, Елен знал слишком много, почему и был расстрелян без всякого судебного приговора. Его имя, однако, было упомянуто Ольбергом на суде, когда тот перечислял террористов, якобы готовившихся к убийству Сталина. Директор пединститута Федотов, тоже выданный Ольбергом, находился под следствием сначала в Горьком, в областном управлении НКВД, а в дальнейшем в Москве, где его допрашивали под присмотром Молчанова и Когана. Мне довелось читать федотовские показания, и я полагал, что этот человек, представленный в них активным пособником Ольберга в подготовке покушения на Сталина, займет видное место на скамье подсудимых. Однако на суде он не появился. Возможно, организаторы процесса не вполне ему доверяли и опасались, как бы он не переменил своих показаний, данных на следствие в НКВД. Среди тех, кто был замешан в дело с самим Федотовым, правда, по требованию Молчанова, оказался известный физик-академик Иоффе, работавший в Ленинграде. Но когда на совещании в Кремле... Молчанов докладывал о показаниях Федотова Сталину, тот сказал, вычеркните Иоффе, он еще может нам понадобиться. Эта реплика была полной неожиданностью для Молчанова. Никто иной, как Сталин, двумя неделями ранее распорядился, чтобы Иоффе фигурировал в показаниях Федотова, как один из его сообщников следствие по делам соколова и нелидова преподавателей горьковского пединститута, упоминавшихся в показаниях ольберга было поручено кедрову кедров был сотрудником иностранного управления нквд и входил в группу следователей возглавляемую борисом берманом заместителем начальника этого управления в данном случае речь идет о так называемом кедрове младшем которому было тогда года тридцать Он принадлежал к семье старых революционеров. Его отец по образованию физик жил в свое время в Швейцарии вместе с Лениным. После Октябрьской революции Кедров-старший был назначен членом коллегии ВЧК и прославился чрезвычайно жестокой расправой над бывшими царскими офицерами в Архангельске, учиненной, как только Красная Армия заняла этот город. Двумя годами позже Кедров был признан душевно больным. Он прошел курс лечения и постепенно выздоровел, однако врачи признали, что он больше не может занимать руководящие должности, и ЦК назначил ему персональную пенсию. Внешность кедрового старшего была весьма примечательной. Высокий, всегда держащийся прямо, с красивым смуглым лицом и большими черными, горящими как угли глазами, он казался мне воплощением мятежного бунтарского духа. Его черные, как вороново крыло, волосы всегда были взлохмачены. Необыкновенно выразительные глаза Кедрова постоянно как бы искрились. Возможно, это были искры безумия. Кедров-младший походил на отца, но не унаследовал его яркую и оригинальную внешность. Он был осторожен, замкнут, вечно поглощен своей работой. Неодаренный способностью к критическому мышлению, он воспринимал все исходящее от партии и от начальства как непреложную истину. Соколов был быстро сломлен Кедровым. Он согласился подтвердить показания Ольберга насчет студенческой делегации, которая будто бы намеревалась совершить покушение на Сталина во время первомайской демонстрации на Красной площади. Кедров воспользовался привязанностью Соколова к своей семье, которую он стремился оградить от преследований, и его глубокой приверженностью партийной дисциплине. Преподаватель истории, обязанный ежедневно внушать студентам ненависть к вождям оппозиции, Соколов в принципе не возражал против того, чтобы подписать ложные показания необходимые ЦК партии для дискредитации Троцкого, Зиновьева и Каменева, Фактически, Соколова интересовал лишь один вопрос. Что его вернее спасет? Подписание требуемых от него признаний или, напротив, отказ от самооговора? Если бы Соколов мог рассчитывать на то, что суд беспристрастно рассмотрит выдвинутые против него обвинения и защитит его от домогательств НКВД, он, несомненно, держался бы твердо но такой надежды у него не было как опытный партийный пропагандист он понимал коль скоро дело идет о дискредитации троцкого зиновьева и других политических противников сталина суд будет всего лишь играть роль вспомогательного средства подчиненного цк и в данном случае как суд так и нквд руководствуются директивами получаемыми из одного и того же источника ясно что соколову Не оставалось ничего другого, как подчиниться нажиму следователя и сдаться на милость НКВД. Кедров добился признания еще пяти арестованных. Никто доподлинно не знал, в чем секрет его воздействия на подследственных. Молчанов был так доволен его работой, что упомянул его как умелого следователя на очередном совещании. Однажды вечером мы с Борисом Берманом шли по одному из коридоров НКВД, направляясь к начальнику иностранного управления Слуцкому. Вдруг нас остановили душераздирающие вопли, доносящиеся из Кедровского кабинета. Мы распахнули дверь и увидели сидящего на стуле Нелидова, преподавателя химии Горьковского пединститута, который, между прочим, был внуком царского посла во Франции. Лицо Нелидова было искажено страхом. Следователь Кедров находился в состоянии истерического бешенства. Увидев Бермана, который был его начальником, Кедров возбужденно принялся объяснять, что только что Нелидов сознался, что хотел убить Сталина, а затем вдруг отказался от своих же слов. «Вот, вот!» — истерически выкрикивал Кедров. «Вот, смотрите, он написал!» Я признаю, что был участником. И вдруг остановился и не пожелал продолжать. — Это ему так не пройдет. Я задушу его собственными руками. Столь невыдержанное поведение Кедрова в присутствии начальства поразило меня. Я с удивлением смотрел на него и внезапно увидел в его глазах то же фосфорическое свечение, и те же перебегающие искорки какими сверкали глаза его безумного отца глядите продолжал кричать кедров он сам это написал кедров вел себя так словно повинение лидова лишился чего то самого ценного в жизни точно он был жертвой не лидова а не наоборот я внимательно посмотрел на нелидова это был молодой человек лет тридцати с тонким лицом типичного русского интеллигента, Кедров совершенно очевидно внушал ему ужас. Он обратился к нему с виноватой улыбкой. «Я не знаю, как это могло случиться со мной. Рука отказывается писать». Берман приказал Кедрову прекратить допрос и отослать арестованного обратно в камеру. Войдя к Слуцкому, Мы сообщили ему об этом эпизоде. Тут я узнал, что такие сцены наблюдаются не впервые. Берман рассказал Слуцкому и мне, что несколько дней назад он и другие сотрудники бросились к кабинету Кедрова, услышав дикие крики, доносившиеся оттуда. Они застали Кедрова вне себя. Разъяренный, он обвинял заключенного, это был Фридолянд профессор Ленинградского института марксизма-ленинизма, в попытке проглотить чернильницу, стоящую у него на столе. — Я остолбенел, — рассказывал Берман, увидев эту самую чернильницу, массивную, из граненого стекла, размером в два мужских кулака. — Как вы можете, товарищ Кедров, что вы такое говорите? — бормотал Фридленд, явно запуганный следователем. Тут мне пришло в голову, — продолжал Берман, — что Кедров помешался. Если бы вы послушали, как он допрашивает своих арестованных, без всякой логики и смысла, вы бы решили, что его надо гнать из следователей. Но некоторых он раскалывает быстро. Быстрее, чем самые лучшие следователи. Странно. Похоже, он имеет какую-то власть над ними. Берман добавил, что после эпизода с чернильницей он пошел к Молчанову и просил его отстранить Кедрова от следственной работы. Но Молчанов на это не согласился и ответил, что пока Кедрову удается выжимать признание из арестованных, он его не уволит. Многие зарубежные критики московских процессов высказывали предположение, что признания обвиняемых объясняются действием гипноза или же специальных лекарств. Но мне никогда не приходилось слышать от следователей об использовании подобных средств, по крайней мере, на первом из судебных процессов. Если такие методы и применялись, мне о них ничего не известно. Но я не сомневаюсь, что Кедров обладал способностью обвинить гипнотического внушения, хотя, может быть, и сам того не сознавал. Думается, что случай с Нелидовым был явным примером такого воздействия. И все же Кедрову не удалось сломить Нелидова. Тот обладал одним серьезным преимуществом перед остальными обвиняемыми — Он принадлежал к аристократической семье, разоренной революцией, не состоял в партии и потому не испытывал абсолютно никакого чувства партийного долга. Никакой казуистикой его нельзя было убедить, что он обязан встать на колени перед партией и оговорить себя, сознавшись в попытке подрыва ее монолитного единства. Так сорвалось намерение организаторов процесса, продемонстрировать сотрудничество троцкистов с внуком царского посла на общей для них террористической платформе. Как-то вечером, возвращаясь домой со службы, я услышал позади торопливые шаги. Оглянувшись, я увидел Кедрова, который спешил, пытаясь меня догнать. Я вспомнил, что в этот день он дважды звонил мне, пытаясь договориться о встрече, но я был занят и не смог поговорить с ним. Теперь, поравнявшись со мной, Кедров объяснил, что он хотел посоветоваться по личному и очень деликатному вопросу, который он не может обсудить с кем бы то ни было другим. Дело заключалось в следующем. У его родителей есть друг по фамилии Ильин, безупречный партиец, с которым они подружились ещё до революции в сибирской ссылке. Ильин С женой до сих пор частенько заглядывали к Кедровым попить чайку и поболтать о том о сём. — Они были у нас позавчера, в воскресенье, — тревожно произнёс Кедров. — А вчера их арестовали. Он смотрел на меня с явным беспокойством, точно мнительный пациент, ожидающий врачебного диагноза. — Как вы думаете? — продолжал он. Должен ли мой отец направить в ЦК партии такое письменное заявление? Он, мол, считает своей обязанностью сообщить, что, будучи нашими старыми знакомыми еще со времен сибирской ссылки, Ильины время от времени заглядывали к нам и пили с нами чай. Такой вопрос меня не удивил. В те дни стало правилом, что каждый член партии, узнав об аресте своего знакомого, должен, не ожидая запроса со стороны властей, бежать в комиссию партийного контроля и там сообщить, какие отношения связывали его с арестованным. Это означало, что приятелю арестованного нечего скрывать от партии, и он лоялен по отношению к ней. Такого рода исповедь была сродни так неделям милосердия, введенным средневековой инквизицией. В эти недели каждый христианин мог добровольно явиться в инквизицию и безнаказанно сознаться в ереси и связях с другими еретиками. Ясно, что новейшие сталинские инквизиторы, как, впрочем, и их средневековые предшественники, нередко извлекали выгоду из этого обычая, получая порочащие сведения о лицах, которые уже подверглись преследованиям, и вскрывая все новые очаги ереси. Кедров с беспокойством ожидал, что я отвечу. — Но ваш отец не вел никаких антипартийных разговоров с Ильяными, не правда ли? — спросил я на всякий случай. — Нет, что вы, никогда! — заверил Кедров. Тогда я не думаю, что ему надо писать какое-то заявление, — сказал я. Ильины же не были исключены из партии, значит, партия им доверяла. Почему же ваши родители не должны были им доверять, не так ли? — Я очень рад, что вы так считаете, — воскликнул Кедров, сделанным в восторгом. — В самом деле, они распевали чаи не только с нами, но и с Дмитрием ильичом братом Ленина и даже с самим Лениным, пока он был жив.